Обыватели. Те, о ком шла речь выше – люди увлечённые, пассионарные, приверженные мечте о чистой стране. Яркие личности, выделяющиеся на общем фоне. Но ими дело не ограничивается. Вокруг таких людей всегда есть круг сочувствующих. Родственники, друзья, знакомые, коллеги. Они, глядя на наших героев, хотя бы немножко меняют свою жизнь. Каждое такое изменение совсем незначительное и нетрудное. Но когда в обществе в целом это делают десятки тысяч людей, это существенный сдвиг негласной общественной нормы. Поэтому об этих людях важно сказать отдельно и искренне их поблагодарить. Именно они и есть настоящие проводники изменений. Не сотня фанатиков меняют общество, а тысячи лояльно настроенных обывателей вокруг них. Благодаря им мечта распространяется среди людей Они как клей связывают лидеров с обществом, а общество с лидерами Часто можно услышать от активистов «Мое окружение тянет меня назад, старые друзья, старые привычки» Эй, они тянут не назад, а вперед, так же, как и ты Просто не могут так же быстро, как ты У них есть более приоритетные для них дела Но если бы не они, ты бы оторвался от общества, не изменив в нем ничего. К сожалению, не все активисты это понимают. И тогда образуются изолированные группы, сами в себе, со своими чудачествами и высокомерным отношением к остальным неразумным. На это есть причины. Такой подход позволяет сохранить свои строгие убеждения, но не позволяет заразить этими убеждениями общество. Мы не избавимся от мусора, пока не победим разделенность. Дальше мы посмотрим на примеры тех простых и нетрудных дел, которые связывают авангард активистов, рванувших в страну без мусора, и остальных людей. Кинуть обертку окурок в урну. Это большой шаг вперед. И не надо говорить, что само собой люди должны это делать. Вам хочется, чтобы они должны были, но они не должны. Откуда я знаю? Очень просто, они этого не делают Образованные, профессиональные, талантливые, авторитетные люди Благополучные, добрые, умные, очень умные Любящие и любимые кидают мусор мимо урны, не задумываясь Если вы мне не верите и считаете, что кидают мусор только свиньи Опустившиеся маргинальные, асоциальные, неудачники То удивитесь, проведя такой эксперимент Увидев, что кто-то бросил обертку окурок Подойдите к нему и познакомьтесь Забудьте про окурок и найдите в этом человеке то, что вам нравится или интересует, и спросите об этом. Потом узнаете его профессию, оцените начитанность, расспросите о его хобби. Это достаточно легко сделать, так как окурки кидают обычно на остановках, и потом в автобусе человек никуда не торопится и готов к разговору. Конечно, если не очень тесно. Единственное условие – вы должны избавиться от своего раздражения и презрения, прежде чем начинать разговор. Это может получиться не сразу, но результат того стоит. Рассказать о позитивном примере. Каким бы это ни казалось простым, но это огромный внутренний труд. Во-первых, это не принято. Все от новостных сюжетов до больных родственников и несчастных подруг – Транслирует негатив Так уж принято, это норма Сообщения о терактах, катастрофах, болезнях Несправедливостях и неудачах И тут вы А в Петербурге действует проект По раздельному сбору отходов Да над вами смеяться только будут И все И ты веришь в эту чушь? Все же знают Все собранное везут одной машиной на свалку Кто-то пиарится, а ты наивно Веришь этому вранью Это нам легко после 10 лет активной экодеятельности. На каждое возражение уже готовые шутки, и развернутый аргументированный ответ. И примеры яркие и убедительные. А представьте, каково это обычному человеку, в компании еще более обычных людей. Он не знает, чему верить, а чему нет. Он не прочел 200 статей и книг. И у него нет сотни соратников, поддерживающих его убеждения. И вот в такой беззащитной позиции он на вечеринке с друзьями говорит «Я у знакомого на стене прочел то-то и то-то, и меня это тронуло. Я в это верю и хочу тебе рассказать». Кроме этого, есть и другие простые действия для обывателей. В магазине голосуем рублем за товары из вторичных материалов и без упаковки. Дома Раздельный сбор, сдача опасных отходов, ферме вермикомпостирование, раздельный сбор в подъезде, на даче, на природе, картографирование, участие в акции по уборке, размещение табличек, на работе, зеленый офис, с детьми, эко-уроки, эко-игры.